я не задавал, естественно, уточняющих вопросов. Я не могу утверждать, что действие этого эпизода было перенесено в ближайшую гостиницу «Приморская» или жемчужина где жил и столовался этот искусствовед, и что именно в этот вечер произошла некая другая сцена, о которой Коляня упомянул, тем не менее, без всякого стеснения, как о некоем действии, адекватном в его представлении выпитому стакану воды». «Ну, значит, пришли мы, выпили, и я, значит, его...» Но отметить необходимо. Действие состоялось. Здесь же я хочу констатировать, что весь тон рассказа коляне был доброжелательным по отношению к персонажу от искусства. И мне даже показалось, что Коляня испытывает к нему некоторую сыновнюю теплоту и признательность. Дело в том, что в этой истории есть еще один немаловажный фактор. Получив свою дозу приятного общения с молодым энергичным человеком, пожилой искусствовед не пошел по традиционному пути. Отпустил, попользовав милого дезертира с какой-нибудь двадцаткой долларов или в случае неблагоприятного поворота сюжета с собственными золотыми часами. Видимо, тогда же, в знойную южную ночь, состоялся и какой-то разговор о жизни, о будущем, о перспективах, окончившийся тем, что жрец-муз, обладавший, видимо, и каким-то артистическим талантом, и отзывчивым человеческим сердцем, собрался и вместе со своим новым молодым знакомым отправился к нему в часть». Где сумел поговорить с командиром, выдавая себя за родственника солдата И утрясти конфликт Но все это лишь коряво изложенная мною схема В которой мне мои герои смотрятся очень по-разному Ничего себе кореняк, житель степей, тракторист Какая сексуальная осведомленность Ничего себе и столичный интеллигент, философ и духовидец, занимающийся реституцией. Но каковы время и обстоятельства, в которых все это случилось? Как удивительно цепляются причины и следствия. Кто виноват? Лично я не смог бы дать на это ответ Я пока только констатирую события. Хотя и не люблю так называемую творческую интеллигенцию. Или, точнее говоря, интеллигенцию, хлопочущую вокруг творцов. Я фиксирую отдельные моменты своего криминального заграничного путешествия. И довольно холодно, коряво рисую портреты своих спутников. Я сейчас веду к одному лишь жесту – к мимолетному действию, обнаруженному случайным и небрежным взглядом. Но здесь пик повествования. Собственно, я и закончу главу, и закончу этап своих наблюдений. Но до этого надо изложить еще несколько эпизодов. Лишь после всего этого, сопоставив Все тот же гипотетический читатель может воскликнуть вслед за классиком «О времена, он нравы». Вернемся к спонтанно возникшему герою, к Каляне. Они расстались с искусствоведом, обменявшись не только собственными духовными и душевными ценностями, но и адресами. Вряд ли де-факто существовала переписка, потому что Коляня не из тех людей, которые на бумаге легко складывают слова. А вот поговорить они по-южному любят. Но в тот момент, когда там, на юге, в степях, он дернулся со своими овцами-баранами, со своими семейными проблемами и долларовой добычей, он вдруг вспомнил своего неожиданного знакомого. И... «В Москву! В Москву! В Москву!» Явился, никого не предупредив, не подготовив почвы, не подумав о грядущих от его визита неудобствах.